Глава 22. Когда Джина опять зашла в маленький, находящийся в лодочном ангаре пункт проката, его владелец разговаривал по телефону, заказывал 4 каяка на вторую половину завтрашнего дня. Прежде чем войти, она посмотрела на причалы, расположенные неподалеку от бензозаправочной колонки. Клауса нигде не было видно, и гидроциклы также не находились на своих обычных местах. Вероятно, сейчас Клаус мчится во главе очередной группы туристов, участвующих в морской прогулке», — решила она. Положив телефонную трубку, владелец пункта проката повернулся к Джинни. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да, можете», — ответила она. «Мистер Дефрис», — сказал он, показывая на оправленную в рамку лицензию, висящую на стене. «Это ваше заведение, мистер Дефрис?» «Да, мое уже 25 лет», — с улыбкой подтвердил он. «Около двух недель назад...» «Молодая женщина по имени Кэти Райан погибла во время катания на одном из ваших гидроциклов». «Вы что, адвокат?» – спросил Дефрис. Улыбка сошла с его лица, и теперь он смотрел на Джину Волком. «Опять 25», – подумала Джина. В следующие две минуты она убеждала его, что не работает в юридической фирме, не собирается вчинять ему иск и уверена в том, что гидроцикл, который он выдал Кэти, находился в полной исправности, когда она взяла его на прокат. «Я просто хочу узнать, что случилось с этим гидроциклом после аварии. в полиции мне сказали, что отдали его вам. Вы привезли его обратно в ваш пункт проката?» «Конечно нет. Вы что, считаете меня дураком?» «Но это же была ваша собственность». «Я знаю, кому он принадлежал. Послушайте, ведь вы же сами вчера участвовали в прогулке на гидроциклах, верно я говорю?» «Да». «Подумайте сами, как бы это выглядело, если бы вы подошли к причалу и увидели разбитый гидроцикл. Само собой, вы бы спросили, что с ним произошло. А я бы вам ответил, да ничего страшного. Просто одна молодая женщина, взявшая его на прокат, погибла, когда, катаясь на нем, врезалась в какую-то яхту в гавани. Но я уверен, сегодня вы покатаетесь на гидроцикле без происшествий и в свое удовольствие». «Ясно», — сказала Джина. «Я понимаю, почему вы не захотели привозить его сюда». «А что вы с ним сделали?» Позвонил в службу перевозок и велел им отвезти его на свалку. «И вам даже не захотелось приказать одному из ваших людей осмотреть его, чтобы проверить?» не «Что там было проверять?» «Полицейские сказали мне, что эта молодая женщина, которая, между прочим, была пьяна, запаниковала, и авария произошла по ее вине. Так зачем мне было что-то там осматривать?» «А вам известно, на какую свалку его отвезли?» «В наших местах есть только одна свалка, но вы его там не найдете». «Это почему?» «Потому что его отвезли туда более двух недель назад. Уверен, что к настоящему времени его уже расплющили».